Глава 2. В середине января я шла на занятия, когда мое внимание привлек один парень, судя по потерянному виду новичок. Он стоял среди спешащих студентов и велосипедистов, ил ⁇ то в телефон, то по сторонам, не зная, куда идти дальше. Точно так же в первый день в Оксфорде потерялась я, и никто не пришел мне на помощь, а спросить я стеснялась. Привет, помочь! Я подхожу к нему, обратившись по-английски. Парень смотрит на меня настороженно и надменно. Мажор, одет с иголочки взгляд, наглый, светлая челка, зачесана наверх. Англичане такие прически не носят. Ты русский? Догадываюсь я, переходя на родной язык. Где тут? Он ищет свой колледж, и я вызываюсь его проводить. Пойдем, мне как раз по пути. За четыре месяца я неплохо освоилась в Оксфорде и уже могла бы проводить экскурсии. Особенно после прогулок с Уильямом. Парень молча следует за мной, не спеша завести разговор или представиться. Я Женя, изучаю лингвистику в магистратуре. Начинаю я первый. Дэн Громов, отрывисто отвечает он, перевелся на экономику. Я не тороплюсь поддержать разговор и быстро шагаю, уворачиваясь от велосипедистов. Территория университета большая, и многие студенты приезжают на лекции на великах. Я же предпочитаю прогуляться. После паузы Дэн спрашивает сам. «И как тебе Оксфорд?» «Ну это Оксфорд!» — восторженно восклицаю я. «Учиться здесь все равно, что в средневековом замке». Мы проходим мимо одного из символов университета — круглой ротонды Рэдклифа. Эта библиотека-купол растиражирована на открытках с Оксфордом. Рядом с ней любят фотографироваться туристы, а вход в ротонду, где находится читальный зал, разрешен только студентам. «Обалдеть, да тут целый город!» Дэн, едва взглянув на ротонду, отворачивается, как будто видит такие памятники архитектуры каждый день. И только я хочу ему рассказать, что в Оксфордском университете есть театр, музей, церкви ботанический сад, как он обескураживает меня вопросом. А тусы тут где проходят? «Тусы?» — изумленно уточняю я. «Ну, тусы, пати, вечеринки. У кого я спрашиваю?» — Дэн закатывает глаза. Ты же сюда учиться приехал, Зубрилка. Наверное, еще грант выиграла. Вообще-то да, выиграла, сухо отвечаю я. Не потому, что горжусь тем, что мне повезло, а потому, что мажор ясно дает понять, что мы разного поля ягоды. Уж ему-то учебу явно оплатили богатые родители. Тебе сюда. Я указываю на нужное ему трехэтажное здание университетского колледжа, где учился Билл Клинтон. Об этом мне недавно рассказал Уильям. Дэн кивает и направляется к своему колледжу. На территории Оксфорда их 38. Не мудрено заблудиться в первый день учебы. Но мог бы хоть поблагодарить, с досадой думаю я, глядя ему вслед. Мажор оборачивается и машет рукой. «Спасибо!» Я с улыбкой киваю. Не совсем безнадежен. Вряд ли мы станем друзьями, но приятно встретить в Оксфорде кого-то из наших. Бросаю взгляд на часы и бегу в обратном направлении. Я сильно отклонилась от маршрута, провожая Дэна. Опоздать на первую лекцию нового преподавателя мне совсем не хочется. Влетая в аудиторию одной из последних и ловлюсь на себе пристальный взгляд молодого, красивого преподавателя, который уже занял место за столом. «Проходите», — кивает он, узнав меня. Я смущенно опускаю глаза и присаживаюсь во втором ряду с края. «Лектор мне знаком, он подходил к нам, когда мы гуляли с Уильямом». «Какой красавчик», — шучат студентки англичанки за спиной. Интересно, у него есть девушка? Вообще-то, у него есть парень, но я решаю их не разочаровывать. Вторая половина января пролетает незаметно. Я прилежно учусь, однажды сталкиваясь с Дэном, что удивительно, в библиотеке. Правда, не успеваю удивиться, как мажор сует мне iphone и просит сделать ему фотку для Инстаграма. Потом я прохожу в читальный зал, чтобы позаниматься, а Дэн исчезает. Учеба явно не входит в список его интересов. Два-три раза в неделю мы встречаемся с Уильямом. Каждый раз он приглашает меня в новые места, продолжая знакомить с Англией и ее культурой. Он как будто взял надо мной шефство, как тьютер, которого представляли в Оксфорде к студентам. При этом Уильям продолжает держаться на расстоянии и совершенно не пытается со мной сблизиться, не взять за руку, ни поцеловать. Если в нашей первой встрече я чувствовал себя скованно, ожидая от него этого, то постепенно стала недоумевать, что со мной не так. Мы встречаемся уже в месяц, а он даже за руку меня ни разу не подержал. Только когда помогала выйти из машины. Делюсь я с Наташей, которая следит за моим романом, как за сериалом BBC. Настоящий джентльмен. Наташа восхищенно закатывает глаза. Ты же такого хотела? А я и сама не знала, что хочу. Не могла не замечать пропасти между нами. Он был старше на три года, образованнее, богаче. Уильям элегантно и дорого одевался, всегда приходил в новой одежде. Даже пальто у него все время были разные. А у меня одна и та же куртка, одни и те же ботинки, пара-тройка приличных кофточек и одни джинсы. Каждый раз я прощалась с ним, будучи готовой к тому, что вижу его в последний раз. И когда он не звонил, 2-3 дня была уверена, что наш странный роман закончен. А потом он появлялся снова, звал в театр, в музей, в парк, на концерт классической музыки, И я с радостью бежала к нему, привязываясь с каждой встречей все больше. Это случилось в феврале, когда мы осматривали руины средневекового замка в каком-то городке, название которого я не запомнила. Мы как раз поднялись на вершину холма, когда пошел дождь, и мы спрятались внутри полуразрушенной башни. Сверху капало, и Уильям, сняв пальто, укрыл нас с ним с головой, как пологом. Мы стояли в сумерках посреди романтических руин, лицом друг к другу. Так близко, как никогда прежде. Мое сердце замерло, когда Уильям наклонился ко мне и поцеловал. «Ты такая красивая!» — шепнул он в мои раскрытые губы, и его глаза сверкнули в полумраке. «Я люблю тебя!» — он нежно провел пальцами по моей щеке, стирая капельки дождя. Я замерла, ошеломленная этим признанием. Прежде Уильям никак не выражал своих чувств ко мне. Как будто стихия, бушевавшая вокруг, раскрепостила его и выпустила на волю его эмоции. А ведь всего пару дней назад был День Святого Валентина, и он даже смс-ка меня не поздравил. Небо над нами прорезала ослепительная молния, затем вдалеке прозвучал раскат грома. Наверное, если бы молния ударила прямо в меня, я была бы поражена меньше, чем когда услышала следующие слова Уильяма. «Выходи за меня замуж». И что то ему ответила? «Когда свадьба?» Наташа визжит от радости, когда я добираюсь домой и звоню ей по скайпу. «Да погоди ты про свадьбу!» – перебиваю я. «Наверное, если бы ко мне явился великан Хагрид и пригласил учиться в волшебный Хогвартс, я бы удивилась меньше, чем когда Уильям сделал мне предложение». «Ты что, не сказала ему «да»?» Наташа шокированно таращится на меня с экрана смартфона. «Женька, ну ты даешь! Бритиш втюрился, по полной замуж зовет! А ты еще сомневаешься?» «Да я его совсем не знаю, Наташ!» восклицаю я. «Мы сегодня поцеловались впервые». Он сразу и в любви признался и замуж позвал. «Я за ним не успеваю». «Надеюсь, ты ему этого не сказала?» хмыкает Наташа. «Я сказала, что мне надо подумать». «А он?» «А он ответил, что познакомит меня со своей семьей». Обреченно вздыхаю я. «Даже не знаю, что меня пугает больше. Предложение Уильяма?» Или знакомство с его родственниками, о которых он раньше ничего не рассказывал. «А я-то уж размечталась у на свадьбе в английском замке погулять», — Наташа сникает. «Ты о чем?» — не понимаю я. «А ты думаешь, тебя его семья с распосертыми объятиями примет? Русскую студентку без роду, без племени? Ставят твоему Уильяму мозги обратно и мигами ему подыщут какую-нибудь чистокровную британку?» «Ты так говоришь, как будто речь о породистых кошках», — фыркаю я. Вся надежда была на тайную свадьбу, вздыхает Наташа. Ладно, Женька, губу не раскатывай. Расскажи лучше, как он целуется. Зачетно. Чего? И не сразу понимаю, о чем она. Ну, отличается от наших парней, шепчет Наташа, кося глазом куда-то в сторону. У тебя там кто, Кирюша? догадываюсь, я. В душ пошел, признается Наташа. А ведь слово не сказала, что она ни одна, когда я позвонила ей по скайпу. Ой, я тебя отвлекаю, смущаюсь я, а потом таращу глаза. Да ладно. Так вы с ним уже... того? Того, довольно ухмыляется Наташа. Что ты как маленькая, Жень? Тебе уже 22, а не 12. Конечно, мы с ним спим. Не только в кино ходим и попкорном хрустим. Я краснею, а Наташа смеется еще громче и советует. Ты своему британцу тоже дай. Может, он тогда и жениться передумает. Ты думаешь, он мне предложение сделал, чтобы в постель затащить? Настораживаюсь я. Такая мысль мне даже в голову не приходила. Да не знаю я, Наташа пожимает плечами. Сама же говоришь, странно это все. Знакомы мало, поцеловались в первый раз и сразу сам уж зовет. Может, конечно, у этих бредиш и так принято, кто их знает? Я растерянно замолкаю, а Наташа спрашивает. Делать-то что будешь? Что-то я вздыхаю. Придется знакомиться с его родней. Я даже не знаю, что будет хуже, если я им не понравлюсь или если понравлюсь. Меня устраивает компания Уильяма, мы приятно проводим время вместе. И терять его мне жаль. Но и замуж выходить я не собираюсь. Не учиться надо. Будет глупо упустить шанс и учебу в Оксфорде ради замужества. Я хочу получить образование, стать независимой, а уже потом можно будет подумать о семье. Все это я на одном дыхании выпаливаю подруге. «Ты его не любишь», — заключает Наташа, неодобрительно поджав губы. «Ты вообще чья подруга, моя или его?» — возмущаюсь я. «Твоя, поэтому желаю тебе добра. С Уиллом!» «Ой, все, иди к своему Кирюше!» «Я-то пойду, а ты все равно своего Уилла не любишь». «А жаль. Судя по твоим рассказам, хороший парень». Разговор с Наташей оставил тягостное чувство. Подруга не поняла моих сомнений а я и сама себя не понимала. Впервые в жизни мне сделали предложение, а я вместо радости впала в уныние. Как жаль, что рядом нет мамы, чтобы посоветоваться с ней. Интересно, понравился бы ей Уильям? Думаю, да. Красивый, умный, образованный, вежливый, с достатком. Идеальный жених. Вот только в глубине души мне было жаль терять его как друга. А тот поцелуй среди руин замка оставил смешанные чувства. С одной стороны, это было очень романтично, как в каком-то кино, которое я смотрела со стороны, сидя в темном зале рядом с Наташей, а с другой я совершенно ничего не почувствовала. Не вспыхнувшие между нами искры, ни тепла в груди, ни бабочек в животе. Ведь должны же быть бабочки, правда?